Глава 16. Нападение. Пока было время перед поездкой к магической академии, я по привычке занялся накачкой маны в организм. Надетые перстни помогали качать энергию в ускоренном темпе. В то же время я изучал конспекты Радомира, пытаясь найти в них полезное для себя. Анализируя свои способности, я пришёл к выводу, что жива очень сильно помогает мне в развитии моего тела. А значит, нужно усиленно развивать эту способность. Проще это сделать в больнице, помогая больным, как пишется в конспектах. Использование маны, когда молодой одаренный полностью опустошает источник, способствует его развитию. Значит, это происходит и с живой. Только вот магов, кто владеет живой, и еще какой-то стихии нет. А это означает, что нужно разбираться в этом процессе. Источников у меня два — один огненной стихии, а второй стихии воды. Внимательно рассматривая себя, я заметил, что между источниками образовались крупные энергетические каналы, и при попытке пропустить энергию из одного в другой, это не быстро, но получается. Только вот протекая по этим необычным энергоканалам, эта энергия преобразуется из одной в другую. Очень необычное явление. И что это может мне дать, пока не ясно. Но иметь запас живы в организме мне просто необходимо, поэтому я напряг своё зрение, стараясь рассмотреть подробнее, что находится у меня в груди на энергетическом уровне. Видно было не очень хорошо, но зеркало использовать не получится, так как оно не отражает энергетические каналы, а только внешний облик человека. На самой границе видимости я нашёл область формирования нового ядра, пока ещё слабого и очень неустойчивого. Но если я не ошибаюсь, смогу создать у себя ещё одно ядро, а это значит, что я смогу лечиться прямо во время боя, невзирая на наличие кристаллов. В будущем это может очень сильно помочь выжить там, где никто не сможет. Решено. Как только появится возможность, буду ходить в больницу и лечить других людей. Помимо прочего, это даст мне возможность отказаться от призыва на войну, оставшись в тылу. Ну, вот нет у меня желания драться в первых рядах за княжество, которое для меня пока ничего не значит. Но вот выставлять солдат для службы в княжеской дружине мне придётся. Сейчас я насыщал формирующуюся область живой и разрежал её, гоняя живую из кристалла в тело и обратно, но меня отвлёк сигнал такси, подъехавшего к дому, и пришлось заканчивать это. Дорога до академии была недолгой. Так как располагалась она неподалёку от центра, но вечером не рекомендуется ходить одному, во всяком случае, на этом настояли мои родители. С их слов, в сумерках ходить небезопасно даже в центре города, так как полиция в это время практически не дежурит. Наличие криминального мира я подозревал, но не думал, что всё настолько серьёзно. Спорить, что я могу защитить себя сам, я не стал. Он просто согласился с ними и заказал такси. На проходной меня пропустили без проблем, но перед источником всё равно была очередь из десятка студентов, ждущих. Вдруг кто-то откажется от своего времени или опоздает. Оказывается, студентам положено 15 минут посещения источника в неделю для развития своего внутреннего резерва, при этом закачивать ману И любую магическую энергию в кристаллы стражайше запрещалось, для чего мне пришлось переодеться в специальную одежду наподобие тренировочного костюма и пройти обследование артефактом. Как оказалось, некоторые пытались пронести кристаллы, пряча их в самых недоступных местах, но обмануть артефакт они не могли, и им просто запрещали на месяц посещение источника. Сняв с себя все кристаллы и кольца, я по времени прошёл в комнату с источником. Выглядел он очень странно и сильно отличался от того, что был в лесу у Радомира. Огромный камень, примерно 3 м в диаметре и 5 м в высоту с неровными краями. Во-первых, энергия в нём была больше упорядочена, и большей частью там была именно жива, что и отразилось на специализации магической академии, где большая часть студентов училась на целителей и лекарей. Во-первых, Он был намного слабее виденного мной в лесу, а значит, маны в нем на порядок меньше. Но в любом случае ее тут очень много. Первым делом я наполнил оба источника и опустошил их, возвращая стихийную магию для каждого источника, как написано в конспектах Радомира. Это существенно разгоняло внутренние источники, позволив добиться уплотнения маны в них. Дальше я перешел к той стороне источника, где из него било живо, И приложил руки, вот полированные ладонями студентов места. Ощущения были необычными, и я направил всю энергию, накачивая формирующуюся область под третий источник. Раскачкой я занимался до тех пор, пока не закончилось время. С сожалением оторвавшись от источника, я отправился переодеваться. Не скажу, что удалось за первый сеанс добиться серьёзного прогресса, но результат точно был В зоне, где началось формирование третьего ядра, появились горошины с небольшими запасами живы, и это меня очень обрадовало. Если всё будет хорошо, то я смогу за месяц раскачать организм и сформировать пусть маленький, но собственный источник живы. Радостный я вышел из раздевалки и вышел на улицу, достал телефон, я попытался вызвать такси, но телефонный экран мигнув пару секунд показал десяток пропущенных звонков и по газ, показав разряд батареи. Радиотелефоны этого мира очень походили на первые сотовые и были очень большого размера по меркам моего мира, да и заряд они держали не очень долго, нужно их постоянно подзаряжать. Уже собираясь вернуться и позвонить с проходной, чтобы вызвать такси, я подумал: "А чего собственно мне бояться? Мои источники полны". И если на меня нападут, это будет хорошим поводом испытать свои возможности в прямой схватке, а не на дуэли, где всё подчиняется ряду правил. И именно поэтому я выбрал не хорошо освещённый проспект, а решился пройти короткой дорогой через парк и дворы. Днём я там уже проходил и ничего подозрительного не заметил. А сейчас попробую пройти ночью. На всякий случай я спрятал правую руку в карман, чтобы никто не видел моего дворянского перстня. Нападать на дворянина, скорее всего, постесняются, так как они и в большинстве своём маги, да и проблем потом будет много. Я уже прошёл большую часть пути и думал, что опасность мои родители преувеличили, как услышал за спиной шаги. А передо мной вышли троица парней лет 18. У одного в руках была арматура, а у двоих костет. "И к удо этому спешим в такое время?" задал сухмылка вопрос, державший в руках арматуру парень. "Шли бы вы парни по-хорошему, а то ведь и гребёте почем зря." сказал я, создавая в левой руке небольшой шарик воды. "Слышь, кабан, это маг, может, ну его?" спросил его сосед. "Да ты посмотри на него, ему лет 15, максимум чиник, а нас больше, против всех не справится." ответил он своему справа. после чего посмотрел на меня и сказал: "Так же быть. Без не будем. Отдавай кошелёк. Снимай все угрожение и отдавай деньги. И что у тебя там ещё есть? Считай, что это налог за то, чтобы пройти по нашей территории. А теперь послушайте вы все. Сейчас вы встаёте на колени и выкладываете все вещи на землю. После чего я решу, достаточно этого будет или мне кого-то придётся покалечить". Сказал я, создавая за спиной небольшой щит из льда. На пару ударов его должно хватить. А там я уже разберусь с нападавшими. Глава рез сделал незаметный знак стоящим позади меня и тут же сделал замах в мою сторону. Мне пришлось отскочить вправо и, создав в левой руке гранату из ольдая лавы, метнуть её в него. Он успел ударить по летящему шару металлической арматурой, но это привело к её срабатыванию. Взрываясь, ледяная граната раскидала вокруг себя ледяные кристаллы в виде заострённых цилиндров. Десятками они утыкали всех, включая меня, но я тут же исторка скольки из тела маны и применил живу. А вот нападавшим на меня так легко отделаться не получилось. Пять человек упали на землю, крича от множества вонзившихся иголок, пронзивших их тела достаточно глубоко. Как же я не сообразил, что сам могу пострадать от созданного заклинания. Вот что значит отсутствие практики. А ведь это просто рядовая стычка. Что будет встреть я действительно серьёзного противника? А вот и для чего я метнул гранату. Достаточно было обычного огненного файрбола. Нет, захотелось поведелываться. И что теперь делать с одеждой, которую я сам испортил? Десяток небольших дырок привели её в полную негодность. А ведь она стоит больших денег. Идиот. Других слов я не находил. Размышляя так, я шёл в сторону дома, оставив лежать раненных парней, предварительно глянув на них своим всевидением. Серьёзных повреждений у них нет, но вот залечат раны они не быстро. Но сейчас меня не это волновало, а то, как проскочить в свою комнату, чтобы родители не заметили порезанной одежды. Дома, конечно, меня ждали И пришлось объясняться с Дианой, рассказывая о произошедшем. Врать я ей не решился. «Хорошо, что ты рассказал всю правду. Нам уже поступил звонок из полиции. Ты оставил на месте драки пропуск от школы со своим именем. Но можешь не переживать. Полицию и лекарей вызвал невольный свидетель, который дал показания против них. Но впредь постарайся не совершать таких ошибок. Мы с отцом уже решили, что нужно нанять водителя. Хорошо, что муж у Градских имеет права. И умеет водить автомобили. Он в своё время подрабатывал на заставе в озяде журного мага, поэтому и боевой опыт небольшой он имеет. Завтра мы купим автомобиль, а на днях он приедет с семьёй, после чего он будет твоим личным водителем, но и Настю с Александром будут возить в школу. Надеюсь, подобных инцидентов больше не повторится, и ты будешь осторожным, иначе всё, что мы сейчас получили, исчезнет в один момент. Нам пошли навстречу и создали условия для твоего обучения. К тому же, я уверена, что за тобой следили. А раз не вмешались, ждали, когда ты допустишь ошибку, чтобы в следующий раз не дать тебе возможности выбора. Твоё возвышение многим не понравилось, особенно из старых родов. И они мечтают макнуть нас лицом в грязь. Поэтому готовься, что на балу будут тебя провоцировать. Раз дуэль с тобой не разрешат, то будут стараться унизить тебя по-другому. Ну или в крайнем случае нас. И учти, боярин Морозов не прощает ошибки, даже собственные. Он найдёт, как получить компенсацию с тебя за переданные тебе земли, поэтому будь очень осторожен, высказала мне Диана. Спорить я не стал и отправился в свои комнаты, где, приняв душ, обработал свои раны. После этого занялся прокачкой через них живы. Накопленное живо быстро расходовалось. а рядом с домом было какое-то запустение, и я не находил магических линий. Были тонкие, еле заметные, но с их помощью не напитать за сутки даже одного кристалла. Нужно будет поискать причину того, так как магическое поле в доме было нестабильным, и маны было очень мало, что странно для этого мира. Возможно, в доме есть артефакт или еще какое-то заклятие. Это можно спросить у домового. Но он пока ещё не обустроился здесь. А белка носится по округе, обживая территорию и являясь только спать на подоконник окна моей спальни. Пока залечивал более тщательно свои раны, обдумывал слова Дианы. Действительно, что-то я очень активен. Сам же хотел не высовываться, а получилось с точностью до наоборот. Нужно попробовать снизить свою активность и немного уйти в тень. Дятя тот же Бал покажет меня всему местному бамонду, да и там ещё возможны провокации. Но и отказываться тоже нельзя. Уже в час ночи я лёг спать и надеялся выспаться, но в 5:00 утра зазвонил телефон, который я поставил на зарядку. Алло, ответил я. Господин Глеб, это Шоц, на наш, то то есть на ваш завод совершено нападение. Пытались поджечь столярку, которая стоит отдельно, и серьезно ранили Афанасия, э, сторожа. Проговорил с взволнованным голосом Шольц. Как это произошло? «Я остался ночевать на заводе, но немного отметил и решил переночевать в своем кабинете. А ночью слышал шум и увидел вспышку огня. Хорошо, что у меня были артефакты пожаротушения в сейфе. Пришлось потратить два из них». так как огонь был необычным, а явно магическим. Я уже вызвал полицию, но вам лучше приехать, так как заявление о пожаре от аристократа примут быстрее. Да, и еще один момент. Афанасий тяжело ранил одного из нападавших, и я его связал. Что с ним делать, я не знаю. Проговорил директор завода. «Ждите меня, я выезжаю», — сказал я. Глянув на телефон, я увидел, что он полностью заряжен. Электричество в домах было, но работало неустойчиво, часто отключаясь при магических возмущениях, а освещение работало часто от аккумуляторов. Такси подъехало к дому за 5 минут, и ровно столько же потребовалось, чтобы спуститься по водосточной трубе, цепляясь за выступы на фасаде здания. На столе я оставил записку, но надеялся вернуться до того, как все проснутся. 15 минут мне потребовалось доехать до завода по пустынным улицам. К счастью, полиции еще не было, и можно все выяснить из первых рук. Что бы ни маячила перед заводом машина такси, я отпустил ее. «Господин Глеб, я рад, что вы приехали. Жаль, что с покупкой завода вы сразу столкнулись с такими проблемами», — проговорил Шольц, впуская меня на территорию. «Что вы сказали полиции, когда вызвали ее?» — спросил я. Сказали, что кто-то пытался поджечь здание столярного цеха, а охранник легко ранен. Они обещали выслать патрульную машину, но не сразу, поэтому я и позвонил вам. Это правильно. Давайте глянем на Афанасия, а потом разберёмся с нападавшим, сказал я. Охранник лежал в будке охранника, и у него из левого бока торчал арбалетный болт. Дед крепился и не показывал, что ему больно. хотя под градом катился по его лбу первым делом я приложив руки снял часть боли но не убрал её полностью так как мне нужно чтобы он находился в сознании а так он может его потерять благодарю господин давненько меня не дырявили из арбалета произнёс он рассказывай как всё было после лечения ты можешь потерять сознание сказал я в то время как директор достал магический шар записи Я ночью тогда обходил территорию завода. Увидел, как кто-то перелезает через забор. На окрик он стрельнул в меня, и я на время потерял сознание. Настолько неожиданным был выстрел, а может и смазан, чем болт был. Одним словом, когда я очнулся, этот гад уже поджег небольшой склад досок в столярке. Ну, я и стрельнул ему в спину. Тот после этого упал обратно к нам. Ну, а там прибежал господин Шольц и потушил пожар. После чего я рассказал, где лежит наподавший. Вот, собственно и всё, рассказал дед. Хорошо, а теперь придётся потерпеть. У тебя перебито ребро и задета пара органов. Я тебя немного прилечу, но придётся выдернуть болт, сказал я, переворачивая охранника на бок. Небольшое копьё именно так выглядел арбалетный болт, удалось выдернуть со второй попытки, но при этом Афанасий потерял сознание. Но я сосредоточился на остановке кровотечения и частичном заживлении ран. Лечить его буду позже, а сейчас нужно проверить нападавшего, пока полиция не приехала. Связанного парня лет 25 я нашёл у забора, где он и пытался перелезть. При нашем подходе он постарался притвориться спящим, но я видел, как он дёргался ещё издалека. Тинату уже развеивала заря во начавшегося рассвета. Но ещё было достаточно темно. Присев перед лежавшим человеком, я внимательно рассмотрел его в свете небольшого фонаря, которым осветил связанного шмольца.